Плечевое сплетение – плексус брахиалис. Плечевое сплетение образовано передними ветвями четырех нижних шейных нервов и частично передней ветвью первого грудного нерва. Оно находится в нижнем отделе шеи, позади грудина ключично-сосцевидной мышцы, над ключицей, откуда тремя пучками – латеральным, медиальным и задним – переходит через промежуток между передней и средней лестничными мышцами в подмышечную ямку. В соответствии с местоположением в сплетении различают две части – надключичную и подключичную. Надключичная часть плечевого сплетения отдает многочисленные ветви глубоким мышцам шеи, лестничные мышцы и другие, к мышцам плечевого пояса и к части мышц груди и спины – подключичная мышца, большая и малая грудные, передняя зубчатая, широчайшая мышца спины, ромбовидные мышцы. Эти ветви условно называются короткими нервами плечевого сплетения. К их числу относятся длинный грудной нерв, идущий к передней зубчатой мышце, медиальные и латеральные грудные нервы, к большой и малой грудным мышцам, подлопаточный нерв, к подлопаточной мышцы и к широчайшей мышце спины и другие нервы. Подключичная часть плечевого сплетения состоит из названных выше трех пучков, которые прилежат с соответствующих сторон к подмышечной артерии. От этих пучков отходит одна короткая ветвь – подмышечный нерв n axillaris) и ряд длинных ветвей нервов. Подмышечный нерв иннервирует дельтовидную мышцу, капсулу, сумку плечевого сустава и кожу латеральной поверхности плеча. Длинные ветви иннервируют свободную верхнюю конечность, руку. Длинными ветвями нервами плечевого сплетения являются мышечно-кожный нерв, мускулокутанеус, прободает клювоплечевую мышцу, затем проходит между плечевой мышцей и двуглавой мышцей плеча, отдает мышечные ветви к передним мышцам плеча и латеральный кожный нерв предплечья N-cutaneus brachii lateralis кожи переднелатеральной поверхности предплечья. Срединный нерв N-медианус лежит на плече рядом с плечевой артерией, но ветвей не отдает. На предплечье проходит между поверхностным и глубоким сгибателем пальцев и посылает мышечные ветви ко всем передним мышцам предплечья за исключением локтевого сгибателя кисти и части глубокого сгибателя пальцев. На кисти ветви срединного нерва иннервируют мышцы возвышения большого пальца за исключением приводящей мышцы, две червеобразные мышцы и кожу ладонной стороны на уровне 3,5 пальцев, начиная с большого. Локтевой нерв М ульнарис располагается на плече в начале рядом с плечевой артерией. Затем от нее отклоняется и, огибая сзади медиальный надмыщелок плечевой кости, в этом месте лежит поверхностно на кости и может быть легко травмирован, переходит на переднюю поверхность предплечья, где лежит рядом с локтевой артерией. На плече ветвине отдает, на предплечье иннервирует локтевой сгибатель запястья, часть глубокого сгибателя пальцев, Я отдает две ветви, ладонную и тыльную, которые переходят на кисть. На кисти ветви локтевого нерва иннервируют мышцы возвышения малого пальца, все межкостные мышцы, две червеобразные мышцы, мышцы, приводящую большой палец, а также кожу ладонной поверхности на уровне полутора пальцев и кожу тыльной поверхности на уровне двух с половиной пальцев, начиная с мизинца. Конец 351 страницы. Лучевой нерв N-радиалис проходит на плече по задней поверхности в канале рядом с глубокой артерией плеча, делится на глубокую и поверхностную ветви, переходящие на предплечье. Области нервации, на плече трехглавые мышцы и кожа задней поверхности. На предплечье разгибателей и кожа тыльной поверхности, на кисти кожа тыльной поверхности на уровне двух с половиной пальцев, начиная с большого. Медиальный кожный нерв плеча (N. cutaneus brachii medialis) отдает ветви кожи передней медиальной поверхности плеча. Медиальный кожный нерв предплечья (N. Кутанеус антебрахии медиалис иннервирует кожу передней медиальной поверхности предплечья.